Речь на пленарном заседании Московского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о положении дел на Южном фронте. 29 октября 1918 года. Газетный отчёт. Нечего доказывать, говорит товарищ Сталин, что силы Советской России растут. Об этом достаточно говорят её успехи. Но никогда ещё враги Советской России не пытались так упорно сломить нас, как теперь. План врагов Советской России оторвать от неё наиболее богатые хлебные районы и заставить её сдаться без боя. Месяцев 5-6 назад для осуществления этого плана были избраны Самара и Сибирь. Последние 2 месяца доказали нашим врагам, что этот их план не осуществим. Теперь они стараются возобновить эту авантюру на юге. Юг представляет большую притягательную силу, Там лежит не менее 150 миллионов пудов свободного хлеба. Угля там сотни тысяч пудов. Ещё большее значение представляет Юкрасия в стратегическом отношении. Он представляет область, где завязывается новый международный узел. Это видно по той работе, которая там производится. В Екатеринодаре образовалось новое правительство с Красновым во главе. Там объединились три армии. Стремясь к завладению Югом, контрреволюционеры главный свой удар направляют на Царицын. В августе Краснов издал приказ взять Царицын. Приказ не был исполнен, и армия Красного должна была спастись бегством. В октябре Краснов издал новый приказ взять Царицын к 15 октября во что бы то ни стало и соединиться с чехославаками. Было двинуто в бой не менее 40 полков объединённых армий целого ряда генералов. Тем не менее, генералы должны были спасаться бегством так, что один из них даже потерял сапог. Смех. Тогда только генералы поняли, что наша армия представляет действительную, всё растущую силу, с которой справится и мне по плечу. В чём же сила нашей армии? Почему она так метко бьёт врагов? Сила нашей армии в её сознательности и дисциплине. Сознательность и пролетарская дисциплина одна из причин нашего успеха на южном фронте. Вторая причина это появление нового красного офицерства. Это большая часть бывшие солдаты, получившие боевое крещение в целом ряде сражений и хорошо знающие боевое дело. Они ведут наши войска к победе. Вот главные факторы, которые определяют успех нашей армии. Вот почему я думаю, что никогда чёрным бандам не удастся победить нашу армию на юге. Известия 237 номер 30 октября 1918 года.